городок, основанный на берегу скалистого озера, удалось покинуть только через две недели после сражения. Хотелось быстрее, но быстро только от сказка сказывается, а в любом деле всегда возникают тысячи непредвиденных мелочей. Понятное дело, что с Хашонами пришлось провозиться дольше, чем можно было бы. Не откажусь я не договариваться по-хорошему. И даже, как бы цинично это не звучало, гораздо быстрее вышло бы двинуться вслед за разбитыми туземцами, да их прихлопнуть их прямо в деревне, так сказать, по месту прописки. Но, во-первых, это не наши методы, мы не фраштатцы какие-нибудь. Во-вторых, далеко не всегда самый короткий путь является самым быстрым. Кровь всегда порождает кровь. Уничтожишь сегодня пару тысяч хашонов, а не потом будешь сто лет гоняться по степям или сам за их обозленными, кипящими жаждой мести соплеменниками. Потому я продолжил упорствовать в своем стремлении обратить Хашонов в свою веру и организовал целое представление с использованием дирижабля. Да, мы потратили на это массу времени, но результат в итоге получили вполне приемлемый, а в будущем я рассчитывал закрепить успех и окончательно перетянуть несговорчивых туземцев на свою сторону. Что же до потерянного времени, то главной причиной задержки стала вовсе не возня с Хулузом и даже нетрудности с транспортировкой из Петровска к озеру новых орудий, а именно всякого рода накладки и местаковки. хорошо, что я за годы жизни в этом мире уже успел набраться опыта и просто терпеливо ждал, когда подчиненные устранят недоработки, лишь временами вмешиваясь в дела лично, так сказать, для ускорения процесса. так что эти две недели мы не маялись от безделья, на вселады проклиная интендантов за нехватку фуража или недостаток запасных колес для фургонов, а проводили время с пользой. постепенно изучая окрестности и производя разведку в восточном и южном направлениях. Немного сбивало с толку послание фрадштадтского губернатора, доставленное ко мне три дня назад через Петровск. Примечателен был как сам факт приглашения на переговоры, ибо ранее господин Ричмонд не снисходил до подобного формата общения с губернаторами соседних с ним территорий, так и то, что послание доставили в Петровск, а не в столицу Теридийской Рунгазии. Из чего следовало, что разведка островитян свою работу тоже делала на совесть, и противник уже знал, где я нахожусь. Ну и маленькая хитрость присутствовала уже на стадии предложения. В качестве места встречи предлагался фрадштадтский линейный корабль, стоящий на якоре у берегов Кривольской колонии. То есть вроде бы и на нейтральной территории, и все же у него в гостях, да плюсом к тому не была предложена конкретная дата встречи. Исходя из практики организации подобных мероприятий, Сейчас должна была начаться долгая и нудная переписка с согласованием деталей. Соглашаться на встречу на фрагштадтском корабле – это нужно быть либо смелым до、да、безрассудства, либо просто глупым. Потому что абсолютно недопустимо добровольно отдавать в руки противника такой козырь. Нет, будь я, как в первые годы жизни в новом мире, обычным князем в должности командира полка, я бы, может, и рискнул, чтобы оппонента озадачить и доказать всем, что я не трус. но сейчас, как бы нескромно это не звучало, уровень не тот. Право не имеют окресковать, когда на кону стоит судьба территорий, превышающих по размерам саму Терридию. Следовательно, я предложу для встречи свой корабль, и тогда вынужден будет отказаться Ричмонд. Потом туда-сюда погоняется еще пара тройка предложений, прежде чем нам сойтись на каком-нибудь поселении в районе Ларгуша или нейтральном корабле к Ривольского губернатора. То же самое произойдет с выбором даты. Потом потребуют согласования и еще какие-нибудь мелочи. В итоге дай бог к осени завершить всю эту эпопею. Причем в процессе подготовки их переговорам предполагается отсутствие каких-либо резких движений, вроде как перемирия по типу олимпийского объявлено. И что такого интересного может предложить мне подданный франштатской короны, что я должен бросить все дела и со счастливой улыбкой на лице спокойно сидеть в ожидании своего звездного часа? Что-то мне не приходит на ум ничего адекватного. Какой отсюда следует вывод? Да очень простой. Ричмонд пытается выиграть время. Он просчитал меня в том, что я стараюсь в первую очередь разрешать проблемы путем переговоров. Вот и решил разыграть эту карту, чтобы взять ситуацию внутри своих территорий под контроль, да успеть перегруппироваться. Вот и весь секрет. Ну и действительно, проблем того генерала предостаточно. Канал поставки бесплатной рабочей силы на юге континента оборван. На востоке котланы беспрестанно грызутся с фрадштадтскими поселенцами, отвлекая на себя большие силы колониальной армии. Наемники, громко именуемые здесь охотниками за головами, руками которых Джеймс Ричмонд привык действовать на севере, в значительной степени выбиты в результате нежданного конфликта с офицерским корпусом. Плюс многочисленные факты использования служебного положения в корыстных целях, частенько смакуемые даже в крупнейших газетах фрадштадта, Привлекли такие к нему пристальное внимание тайной канцелярии, да еще и члены парламента обеспокоились старательно раздуваемыми слухами, что их главных акционеров Рунгезейской колониальной компании на постоянной основе обворовывает губернатор. В результате не так давно в не партии высадился один из самых влиятельных парламентариев герцог Бедфорд для изучения вопроса. Резюмируя все перечисленное, можно сделать однозначный вывод. У Ричмонда сейчас голова идет кругом от проблем, и оперативно отреагировать на тарийдийский бросок на юг он просто не в состоянии. Вот и тянет время, пытаясь звонить меня на переговоры. Что ж, я не против самой встречи, но и откладывать из-за нее в долгие ящики свои планы я не стану, а потому будем двигаться дальше по собственному расписанию без оглядки на посторонних. В общем, написал я ответ Ричмонду с согласием на встречу. но на корабле третьей стороны, то бишкривольцев в середине июня. Да я отослал в Петровск команданту города Никанову вместе с инструкциями по дальнейшему согласованием. Нечего отвлекать меня этими мелочами. Из городка на озере выступили в направлении форта Хедера ночью по холотку с тем прицелом, чтобы в самое жаркое время суток давать людям и лошадям пару часов отдыха. Городок, кстати, я изначально хотел назвать в честь супруги, сделать вроде подарка. но как-то не сложилось. Наталиград, Наталиинск и прочие варианты получались в моем понимании не очень благозвучными. Можно было бы польстить моему непосредственному начальнику-царевичу Федору Ивановичу и назвать новый город Федоровском, но в честь монашей семьи уже названа столица провинции, так что хватит реверансов в сторону Соболевых. Так что взял я тогда, да и назвался линия Новгородом. А что? И благозвучно, и... И о моем родном мире мне напоминанием будет. Тем более, что местоположение у него стратегическое. Если судьба будет мне благоволить, то Новгороду суждено будет стать важнейшим городом для всего юга Тередийской Рунгозеи. В поход я взял порядка пятисот человек пехотинцев, два эскадрона драгун, эскадрон гусар и две батареи артиллерии, одну штатную, да еще одну экспериментальную под командованием князя Григорянского, состоящую из двух новых мощных галубец. Немного, но для выполнения стоящей перед нами задачи вполне достаточно. Качеству и почетную гостей получили приглашение прокатиться до Форт-Хеджера Хулус с сыном и десятком сопровождающих. Наваждения хашунов, внезапное похищение с последующим добровольно принудительным воздушным путешествием до портового Петровска и обратно в Новгород произвели неизгладимое впечатление. Не так уж и много он видел на самом деле. Но для неискушенного дикаря и этого оказалось достаточно, чтобы убедиться в наших возможностях. Присущее его народу чувство превосходства над кем бы то ни было бесследно исчезло, уступив место глубокой задумчивости, замешанной на чувстве, если не страха, то вынужденной осторожности. По всему было видно, что Хулус потрясен продемонстрированными ему возможностями и в то же время весьма удивлен проявляемым по отношению к нему и его отпрыску уважительным отношением. А поначалу-то с дрожью в голосе интересовался, не убью ли я его сына, не собираюсь ли я оставить его в заложников. Честно говоря, такая мысль у меня была, и я считал ее вполне себе здравой, хотя и несколько грубоватой с точки зрения цивилизованного человека. Поэтому постарался обернуть ее в привлекательную обертку, предложив сыну Хулуза Сатему поступить в готовящийся к открытию кадетский корпус в Соболевске. С детьми воюет только трус и вождь. с важным видом ответил я и тут же, перейдя на доверительный тон, принялся расписывать перспективы, открывающиеся перед его сыном. Убедил или нет, станет понятно чуть позже, когда Холус увидит, что мы совершенно не боимся франштатцев и во главу угла всегда ставим свои собственные интересы. Мы не очень спешили в походе, тем не менее проходя километров по сорок за сутки. Даже если Ричмонду сообщат, что я покинул Новгород, ничего предпринять он не успеет. Этот мир слишком медленный и еще долго будет оставаться таковым. Здесь медленно соображают, медленно передают информацию, медленно передвигаются и считают это естественным, потому что никто не знает того, что знаю я. И пусть я не могу мановением волшебной палочки создать мобильную связь, интернет, реактивные самолеты и прочие обыденные для XXI века вещи, но я по крайней мере знаю, в какую сторону идти. И правили кавасуворова, поражавшего противников быстрой той действий, я тоже знаю. А потому, не отрицая постулата, что любая армия движется со скоростью своего обоза, делаю все, чтобы этот самый обоз не отставал от боевых частей. Потому пехота у меня не стаптовает обувь в много километровых походах, а передвигается в фургонах, соединивших в себе черты главного транспорта американского дикого запада и русского гуля и города. И кормятся солдаты не каждый сам по себе. А из походных кухонь и минимальные санитарные нормы у меня даже в походах соблюдаются. На каждом месте ночевки в первую очередь устанавливаются временные туалеты. А люди уже приучены мыть руки и всегда обеспеченны кипяченой водой. Думаете, это все мелочи? А вот и нет, потому что факты налицо. Ни одна армия мира пока не может посоревноваться в скорости с нашей, и ни в одной армии мира нет таких малых потерь от болезней. В общем, я не суровов. Но кое-какие знания имею. Таким образом, к вечеру седьмого дня, после очередного поворота пыльной дороги, с небольшого пригорка открылся вид на Фротштадтский форт, фактически контролирующий главную дорогу через Ротанскую долину. Здесь следует уточнить, что форт Хедчер не являлся абсолютно непреодолимой преградой, отделяющей северную часть континента от южной. Если верить имеющимся в наличии сведениям, ширина прохода между двумя частями горной гряды. может достигать тридцати километров, а длина пятнадцати. Но каковы бы ни были причуды процессов формирования Ротанских гор, появление между ними гладкого разрыва было попросту невозможно, а потому назвать это место долиной можно весьма условно. Скорее это целая череда маленьких долин, отделенных друг от друга скальными вкраплениями, оврагами, доросцепами、да、огромных валунов, словно сброшенных древними великанами со склонов двух частей Ротанского хребта. подступающих к проходу с востока и запада. Путь через долину, оканчивающийся как раз у форта Хетчера, был не единственно возможным вообще, но по проходимости однозначно мог дать фору всем остальным. То есть и одинокий путник, и даже небольшой конный отряд с определенными трудностями еще могли перейти из южной части Рунгозеи в северную, минуя форта Страветян. Но для купеческого каравана или армейского обоза проскользнуть мимо Фрагштадской крепости было практически невозможно. Таким образом, данный форт не то чтобы был воротами на глухо запирающуюся стену, которая разделяет континент на две части, но своеобразным клапаном, регулирующим передвижение людей с юга на север и обратно, определенно являлся. Само собой разумеется, что работал этот клапан исключительно в интересах франчтасской колонии, что меня совсем не устраивало. Пришло время менять правила игры в рунгозее. Наше появление не осталось незамеченным. Со стороны Форд Хеджера доносились звуки фродштадтских армейских рожков, а на бревенчатых стенах царила суета. По неизвестной причине только правая угловая башенка крепости до половины была сложена из камня. Так вот именно на ее орудийной площадке наблюдались наиболее активные приготовления. Вполне вероятно, что там просто находилось наиболее мощное орудие островитян. Что ж, скоро проверим, на что способна артиллерия форта, а может и без этого обойдется. Перво-наперво я выслал парламентеров с предложением встретиться с комендантом форта, однако вместо майора Смита, чей возраст по сведениям разведки приближался к пятидесяти годам, фронтстации прислали какого-то молоденького офицера. Комендант Смит велел сообщить вам, что проход через Ротанскую долину невозможен без разрешения нашего губернатора генерала Ричмонда. Высокомерно заявил представитель короны, а поскольку такового разрешения у вас нет. «Для вашего же блага будет лучше, если вернетесь туда, откуда пришли». «А что же, майор», — невинно поинтересовался я, — «сам не смог прийти?» «У господина майора сейчас по распорядку дня ужин, а чтобы сообщить вам о правилах прохода мимо Форт-Хэтчера, достаточно и поручика Хейли, то есть меня». «Да ты...» — потянулся было за шпагой Игнат, но был остановлен моим недовольным взглядом. «Не будем мешать ужинать к господину Смиту», — спокойно произнес я, сопровождая слова ласковой улыбкой. «Для вашего же блага будет лучше, если вернетесь туда, откуда пришли». «Вы уж только потрудитесь передать майору мои условия, поручик Хейли. Завтрак к девяти утра в форте не должно остаться ни души. Видите ли, отсутствие разрешения губернатора Ричмонда я компенсирую своим собственным разрешением, так и передайте». «Ваши условия неприемлемы для фрадштадтских солдат?» Гордов скинув голову, ответил Хейли. «Не спешите с выводами, поручик», — прервал его я. «Разве вы уполномочены принимать решение о судьбе всех солдат форта?» Думаю, что это прироготива вашего командира. А позвольте ка поинтересоваться, глумливо ухмыльнулся фраштадец. Что же будет, если ваше условие не будет выполнено? Станете штурмовать форт? Ну вот, опять это высокомерие выходца с благословенных островов. Уж сколько раз оно нам на руку играло, а эти недотепы снова и снова продолжают наступать на одни и те же грабли. Я отбивал у фраштадцев новый форт в Чистякова, брал Зелин, Яблонец. Снимал осаду с Бобровска, сорвал попытку островитян захватить Южноморск. А этот молодой хлыщ продолжает считать себя представителем непобедимой сверхнации. Интересно, он в принципе не в состоянии связать меня с озвучной южноморской оплеухой и ввергшей в шок весь этот мир бомбардировкой столицы Фордштадта с воздушных шаров, или просто считает это все досадными эпизодами, не имеющими особого значения? Да в этом деревянном форте от силы триста человек, включая артиллеристов и обслуживающий персонал. Он ни при каких обстоятельствах не может задержать меня дольше, чем на день. Но в итоге не задержит и на полдня. Молодой человек, либо вы покинете форт ночью, либо завтра к полудню я сравняю его с землей. Сказав это, я развернулся и отправился к своей маленькой армии, уже по хозяйски оборудовавшей позиции под стенами форта Хэтчера. Не о чем с этим поручиком разговаривать. Все, что хотел сказать, я уже сказал. Дальше все зависит от оппонентов. Хотя на самом деле никто не надеется на сдачу городка без боя. Но предложить-то я должен был, мало ли что. Ваше сиятельство, да что мы вообще с ним разговаривали? Для коменданта-то слишком много чести с самим князем Бодровым говорить, а уж этому мальчишке и подавно. Отправили бы меня, я бы то же самое сказал без урона для вашей чести. Возмущению Игната не было предела. И по большей части он был совершенно прав. Смиту сообщили, кто будет вести переговоры, а потому, посылая вместо себя молодого офицера, он пытался намеренно нанести мне оскорбление. Следуя правилам, мне нужно было отказаться от общения или отправить вместо себя кого-то пониже статусом, хоть бы и того же Лукьянова. Да только плевать мне на правила. Суть-то предложения от этого ни капли не изменилась, как и результат». Сын повелителя большой воды посмеялся над тобой, неожиданно поддержал Игната, а также присутствовавшие при переговорах Холус. Такое нельзя прощать. Хорошо сменется тот, кто сменится последним вождь. Усмехнулся я. Завтра фротштадцы очень пожалеют о Садеином, если вообще будет кому сожалеть.